Глава десятая. 30%. После новогодних праздников я полностью впустила Игната в свою жизнь. Никто из его родных не пренебрегал мной, не кривил лица, не высказывал недовольства. Мама приветствовала тепло с словами «Дианочка, милая». Папа просто ограничивался крепким рукопожатием. Но смеющиеся ярко-голубые глаза проникали в самую душу. Глава семьи Митрофановых меня восхищал и смущал одновременно. Петр Петрович говорил мало, но всегда изрекал мудрое поучение. Дети обожали его. Глубоко в душе я завидовала Митрофановым. У меня такого образцового родителя не было. Младшие сестры Игната отныне считали меня своей. На Рождество передали через старшего брата подарок – открытку с Дедом Морозом, а внутрь наклеили поролоновые сердечки и гелевыми ручками расписали, как сильно они меня любят. Я же им лично вручила по с конфетами на служении. Теперь мы были не разлей вода. Марианна и Карнелия каждое воскресенье сидели рядом на лавочке перед воскресной школой, осаждали вопросами, разглядывали мои наряды, не скрывали детского восхищения. Братья держались особняком, украдкой стреляли глазами в сторону подружки старшего. Мишка, самый смелый, приветствовал, а Тишка, самый стеснительный, старался делать вид, что не знает меня. Зато Сева младше, больше всех внешне похожий на Игната, протягивал молча ладошку. Сразу после новогодних праздников наступила зимняя сессия, для меня первая в университете. Предстояло сдать три экзамена – практику английского, стилистику русского языка и культуру речи, введение в языкознание. Во время сессии мы почти не виделись, в основном переписывались смс изредка пересекались в универе. Игнат завалил экзамен по Беликову. Я страшно за него переживала, боялась, как бы его не выгнали из универа. У меня сессия проходила ровно, без приключений и недоразумений. Все экзамены сдала на отлично. Не сказать, что сильно усердствовала. Просто учила билеты, как привыкла делать в колледже. но ну, этого оказалось более чем достаточно, чтобы преподаватели не только пятерки в зачетку заносили, но и ставили в пример всей группе. Я быстро завоевала очередную серию прозвищ «Ботаник», «Отличница», «Всезнайка». Автором образных выражений выступил Платон Улиткин. Но куда ж без него. Рыжий, кстати, тоже хорошо справился с сессией и теперь мечтал без троек закрыть еще и летнюю. когда его переведут с хозрасчетного места на бюджетное. После сессии наступили двухнедельные каникулы. С Игнатом виделись только в церкви. Он сделался немного нервным и молчаливым. Мало рассказывала себе, да и обо мне почти перестал спрашивать, так избитые фразы, ответы на которые пролетали у него мимо ушей. Роль говоруна приняла я, не ждала вопросов, сама сообщала свои новости, понимала, что сейчас его мысли заняты другим, неудачей с Беликовым, игнат ходил на пересдачу, но преподаватель снова разносил нерадивого студента в пух и прах. Мстит за то, что я парой прогуливал! рассказывал он. И как же быть? беспокоилась я. Опять пойду. «Буду ходить, пока Беликову не надоест». Я, конечно, жалела Игната. Высказывалась, какой негодяй преподаватель, но глубоко в сознании жила неизменная истина. Этого и следовало ожидать. Возможно, во мне говорил голос училки. А на что надеялся Игнат, когда бессовестно прогуливал пары, пусть даже и со мной? Я ведь его об этом не просила. Да и пропускать их он начал еще до нашей встречи. Конечно, свои суждения Игнату не говорила. «Чего уж, он и так расстроенный». Все каникулы ходил в университет и сдавал свою радиотехнику. В последний день перед началом нового семестра я получила СМС-ку. «Ух», — победил Беликова. «На что сдал?» «Трояк. Эх, теперь стипендии не будет. Но все равно хорошо». «Да, жалко. Иногда мне бывает грустно от того, что сижу я одна. Понимаю, тебе тоже трудно. И, наверное, на сердце тоска. А мне порой одиноко с тобою. Ты молчишь, будто нет у меня». «Мне бывает обидно и больно, но я знаю, что любишь меня». 23 января 2005 года «Хочу я быть любимой и желанной, тобой одним, тебе принадлежать. Хочу, чтобы и ты, мой ненаглядный, одной мною жил, лишь мною ты дышал. Хочу побыть с тобой я подольше, груди прижавшись, в трепете молчать. Хочу почувствовать, как нежной розой прикосновения губ твоих растают на щеках. Молчать не в силах больше будет сердце». В небесной глубине твоих я гластану, летит моя душа, переполняет нежность. Я тихо говорю, как сильно я люблю. Двадцать января две тысячи пятого года. Мой милый добрый человек, ты самый сильный храбрый, мое ты счастье навек. Тебя люблю, мой славный, серьезный, самый строгий мой, но нежностью своей меня ты покоряешь. В душе еще такой малой, но я люблю тебя и сердце доверяю. Двадцать января две тысячи пятого года. Моя любовь к тебе, как океан безбрежный. Она переполняет внутренность мою. Должна я чувствовать всегда и неизбежно, что я нужна тебе во сне и наяву. Мне раствориться хочется в тебе, мой незабвенный. Проникнуться тобой, тобой одним дышать. Хочу я быть частичкой, незаметной, и жизни всей твоей лишь белый цвет придать. 28 января 2005 года В день всех влюбленных Игнат назначил встречу не в университете, как обычно, а наверху пешеходной улицы. Там открылась новая кофейня. У меня по случаю праздника была заготовлена открыточка с теплыми словами и шоколад ручной работы в форме сердечка. Игнат ждал меня у кафе, в руках держал большой черный пакет. «Привет!» «Привет!» Наконец-то он снова стал похож на себя. Извели его экзамены. «В кофейне взяли по горячему шоколаду и блину» из непрозрачного пакета игнат достал большую желтую в крупный розовый горошек коробку похожую на шляпную только в форме сердца ух ты вот это да открой улыбнулся он я сняла крышку и восторженно выдохнула на дне лежала розовая рамка для фотографии это ручная работа пояснил он Да я так и поняла, что рамочка непростая. Периметр усыпан выпуклыми красными сердечками. Внизу красовалась витиевато выведенное слово «love», ножки в виде завитков, а наверху стрела, изогнутая в форму сердца. Такие предметы продавались не везде, а в специальных модных подарочных отдельчиках. Из рамки на меня смотрела красивая парочка — Игнат и я. Удачный снимок с Нового года. Мы сидели рядом, рука Игната лежала на спинке дивана. Создавалось впечатление, будто он обнимает меня. «Просто нет слов! Спасибо! Где ты отыскал такую красоту?» Маша Сетрова помогла. Она сейчас работает в отделе подарков. «Оригинально! Мне так нравится! И рамка, и коробка!» «Да, коробка зачетная!» — усмехнулся. «Зачем ты так тратишься?» «Пустяки!» Игнат не любил показывать несостоятельность. Всегда демонстрировал финансовое изобилие, насколько это возможно студенту, даже если на самом деле все было далеко не так. Никогда Игнат не брал мелочь на сдачу в магазинах, ни разу не дарил мне ерунду. Его знаки внимания всегда значимые и ценные, никакого хлама. Подозревала, что все это выходило ему в хорошую копеечку. Я не просила дорогих подарков, никаких намеков не делала. Он изначально взял высокую планку. Мы договаривались ежемесячные даты нашей любви приурачивать к праздникам, как, например, три месяца объединили с Новым годом, а четыре — с Днем Святого Валентина. — Игнат, спасибо тебе. Подозреваю, что это очень дорого стоит, и мне даже стыдно дарить свой. — Ди, не говори глупостей. Мы с тобой не соревнуемся в подарках. Совсем не хотел вызвать у тебя такие чувства. Он нежно взял меня за руку. Я достала свой скромный презент. Игнат воодушевился, прочитал открытку, забрал шоколад и обещал съесть в одиночку, тайком от всех. На 23 февраля я подарила ему теплый шарф собственного производства. Стоял пасмурный февральский день. В воздухе уже ощущалось приближение весны. Мы с Игнатом не спеша прогуливались от института к кинотеатру. Я болтала без перерыва. Пересказывала последние новости. Все, что, как мне казалось, должно было быть ему интересно. Он шел молча в задумчивости. Взгляд блуждал. Игнат забыл перчатки, поэтому не держал меня за руку. Засунул ладони в карманы. Мне же оставалось подхватить его за предплечье. Не очень удобно, высоковато для меня. Как дома дела? Спросила. «А?» Он будто не слушал меня и не вникал. Повторила вопрос. «Нормально. Привет тебе от Марианны». «Спасибо. Ей тоже передавай привет». «Угу». А Тихона выписали из больницы. У среднего брата случился аппендицит, причем с гнойным осложнением. «А?» «Игнат, ты меня слушаешь?» «Прости», задумался. Повторила вопрос. «Да, неделя уже как дома». «А чего же ты мне раньше не сказал, что его выписали?» «Не думал, что тебе это будет интересно». «А мне интересно». Игнат резко остановился и настороженно закрутил головой. Мы подошли к пешеходному переходу. Раздался свист и скрежет. Игнат стоял как вкопанный. На узкий перекресток выскочил легковой автомобиль. Водитель резко тормозил. Тяжелый джип заносило на зимней дороге. Кружился, как юла. Хорошо, что не было встречных машин. Скользящий автомобиль ударился о фонарный столб и его отбросило прямо, прямо на то место, где стояли мы. Я замерла в шоке. Не могла пошевелиться. Игнат ловким движением задвинул меня за свою спину и попятился большими шагами назад. Машина въехала носом в сугроб и остановилась в двадцати сантиметрах от нас. Мы стояли с громко колотящимися сердцами. Игнат несколько минут убийственно смотрел на водителя, а потом взял меня за руку и тихо сказал... — Идем, Диана. Мы поспешно перешли дорогу и продолжали путь некоторое время в полном молчании. Испугалась? — Да, он же... он же... мы стояли там. — Тише, тише. Все нормально. Я услышала его раньше, и мы успели отойти, но, если честно, я тоже наложил в штаны. Оба нервно хихикнули. Ну вот, хоть улыбнулась. Продолжали путь в тишине. Я попробовала задать еще несколько вопросов про семью, но Игнат как-то неохотно отвечал на них. Тогда решила просто говорить о себе. Но ну, не желает рассказывать, и ладно. Может, настроения нет или шок из-за инцидента. Мы почти дошли до кинотеатра, когда Игнат остановился, повернулся ко мне лицом и сказал. «Диана, а можно ты не будешь меня грузить информацией о своей бабушке и Наташке Николаевой?» Я опешила. Даже не знала, как реагировать и что отвечать. Наверное, так и стояла с раскрытым от изумления ртом. «Мне это не интересно. — четко проговорил он. — Неинтересно, — глупо повторила за ним. — Да, неинтересно. — Избавь меня от чужих проблем и тараканов, мне своих хватает. — Но... но... — Я хотела возразить, но Игнат не дал мне договорить. — Я же тебе не сообщаю, что думает Канаева о твоей красной шапочке или как Витяныч сохнет по Жанне. — Ты мне вообще ничего не рассказываешь, Игнат, а я из тебя все клещами вытягиваю предъявила я, справившись с изумлением. «Зато из тебя изливается, как из рога изобилия. парировал он. «Между нами назревала первая ссора. Ну что же, между влюбленными и такое случается. Я это знала. Притираемся друг к другу». Закончился, видимо, романтично-розовый период. Уж как мы ругались с Колей Ветровым. Перья во все стороны летели. Потом он неделями ходил за мной и вымаливал прощения. С Игнатом так. Недоразумение какое-то. «Прости. Я думала, если двое любят друг друга, им все интересно. Меня волнует любая мелочь, связанная с тобой. И если ты мне расскажешь, что Канаева думает о моей шапочке, я послушаю с удовольствием». «А я не такой, Диана. Я другой. Не хочу заморачиваться чужими проблемами». «То есть тебе неинтересна я?» «Мне интересно ты и только ты. А вот твоя Николашка мне дала лампочки» с кем она встречается или не встречается, что говорит твоя бабушка. Мне, если честно, плевать. Я тебе рассказываю только 30% от всего, что со мной происходит в жизни». «30%?» — вытаращилась я. «Да, 30%!» — подтвердил. «Как это?» — у меня не укладывалось в голове. «30%?» Мне казалось, мы доверяли друг другу, открывали сердца. Да как можно скрывать что-то от человека, с которым собираешься связать жизнь? А Игнат собирался, ведь подарил же кольцо. Я думала, ты все мне раньше говорил. Все еще, пребывая в шоке, вымолвила я. Тебе это казалось, Диана. То есть ты был бы рад, если и я тебе 30% рассказывать буду? Да. Я зачем-то кивнула, хотя в голове суетились разнообразные мысли, полный сумбур. Ну, идем в кино? Нет. — Мне домой надо. — Как скажешь. На лице Игната отразилось облегчение, будто даже обрадовался. Развернулась и быстрым шагом направилась в сторону остановки. Игнат, не говоря ни слова, плелся рядом. Я дала понять, что обиделась, больше не держалась за его локоть. Он не настаивал. — Пока! — единственное, что произнесла я, когда подъехал автобус. — Пока!